518. -е. Матерь Агни-йоги Дух превыше всего, и решение Духа определяет направление сознания. Не оболочки и движения в них обусловливают психическую жизнь человека, но решение Духа. И когда Дух утверждает право свое на то или иное решение, не оболочки, но Дух становится как бы над ними, ими владея. Потому никакие уклонения от пути не могут пресечь поступательного движения духа, если понять до конца, что судья в себе и верховный решатель в себе не оболочки, но дух.